Борчук Евгений предеев Позывной Курсант <музыка> Глава 1. О странных снах и не менее странных пробуждениях Алёша, где ты спрятался? Ох, негодник! Заставляет маму искать его по всем углам. Где же Майн Либликсон? Umnод. Я сижу в комоде. Я ужасно доволен. Хорошее место выбрал. Старый комод похож на какое-то волшебное существо из сказок. Он огромный. Его нижняя часть будто здоровенная пасть великана. Открыл дверцы, пока мама считала до двадцати. Забрался, внутри все. Нет меня. Я исчез. Ух, это зачерсток. Я тихо смеюсь, прижав к ладонь. Куда же он спрятался, вот что говорит мама. Она все время разбавляет русский язык немецкими фразами. Забавная привычка. Уверяет, будто так тренирует мой ум и память. Хотя что их тренировать? Папа, между прочим, считает, что я очень смышленый и буду умнее его, когда вырасту. А уж немецкий язык мне вообще как родной. Я осторожно стараюсь сделать это неслышно, прижимаюсь щекой к дверце комода и пытаюсь одним глазом рассмотреть, что происходит в комнате через замочную скважину, но потом вспоминаю ключ ведь на месте. Большой металлический ключ. Ничего не увижу. Но зато есть длинная трещина. Кому-то очень старый, он весь покрыт такими трещинами, а вот одна совсем глубокая. Ей можно воспользоваться. Хочу увидеть в щелочку, как мама ходит по комнате с изодаченным лицом, но получается рассмотреть только большой круглый стол. На нем ваза с конфетами, огромный торт, чашки, в которые разлит давно остывший чай. Эти чашки вынули из упакованных вещей в первую очередь. Мама говорит, они достались ей от бабушки. Мы пьем из них чай только по праздникам. Сегодня праздник, мой день рождения. Мне исполнилось целых шесть лет. Правда, едва мы сели за стол, как за отцом приехала машина. Его забрали на службу. Ну, это он мне так сказал. Папа же не будет обманывать. Обнял меня, а потом произнес непривычным, странным, напряженным голосом: "Алёша, я скоро вернусь. Твой день рождения очень важное событие. Непременно вернусь. Мой отец серьезный человек, дипломат. Он никогда не обманывает, особенно меня. Алёша, где же ты? Зажимаю ладошкой рот, чтобы не засмеяться, как хорошо я спрятался. Алёша, ты? Мама не успевает договорить, потому что в дверь звонят. Настойчиво, не отрывая пальцы от кнопки звонка. Громкий какой-то тревожный звук. А потом практически сразу, без малейшей паузы, неизвестные гости несколько раз бьют по входной двери. Мне кажется, это точно не папа. Он не стал бы так делать. Папа тихий, спокойный, всегда. А тут будто ногами лупят изо всех сил. Вдруг это разбойники, как в одной из волшебных историй, которые папа читал перед сном в Берлине. Просто все в московской квартире напоминает мне сказку. Комод, в который я спрятался, мебель старая и потертая, печь в углу комнаты. В Берлине мы жили иначе. Там совсем не было ничего сказочного. «Гражданка Вицке, одевайтесь! Вам надо проехать с нами!» Чужой мужской голос кажется мне страшным. В нем нет злости, однако я точно чувствую, что этот человек плохой. И еще он прошел в комнату в грязных сапогах, а это совсем уж из ряда вон. Странно, что мама не сказала ни слова. Она ненавидит грязь. Я вижу в щелку, как эти сапоги остановились возле стола. Снег тает и стекает с них на пол. Чуть дальше еще одни сапоги, но вторые пока молчат. Неужели и правда разбойники? Пытаюсь устроиться поудобнее, чтобы лучше рассмотреть все происходящее. Делать это надо очень тихо, дабы не выдать свое присутствие, и чтобы меня не заметили. Если незваные гости действительно разбойники, то я дождусь подходящего момента и выпрыгну на них из комода. Возле печи стоит кочерга. Мне нужно только добежать и схватить ее. Нам тогда ничего не будет угрожать. А потом вернется папа, и все станет очень хорошо. — Позвольте, но куда? Сергей на службе. Мне надо дождаться его. Мамин голос меняется. Он немного дрожит. Совсем чуть-чуть. Я слышу, как в нем нарастает паника. Она точно так же разговаривала в прошлом году, когда меня лихорадило из-за высокой температуры. А потом вдруг мамин легкие шаги приближаются к комоду. Она поворачивается спиной, опирается на него одной рукой и... другой рукой, незаметно для гостей, поворачивает ключ в замке. Я догадываюсь, что мама хочет скрыть свой поступок от разбойников, потому как она, ко всему прочему, тихо вытаскивает этот ключ и, не разжимая ладонь, сует руку в карман платья. Я ничего не понимаю. Зачем мама заперла меня? Это ведь не случайность. Не может быть случайностью. Выходит, она знает, что в комоде сижу я, но прячет от разбойников. Сергей ждет вас, не переживайте. Как раз к нему на службу и отправимся. Я очень хочу крикнуть маме, чтобы она не верила этому голосу. Он врет. Я чувствую это. Точно врет. Но не могу произнести ни слова. Мне становится жутко. Ладони потеют. Я хочу вытереть их об брюки, однако в итоге просто сжимаю ткань пальцами и не двигаюсь. Вы. «Как же странно». Мама отрывается от комода и подходит к столу. «Ничего не понимаю. Ну хорошо. Что именно нужно взять с собой?» Я смотрю в щелочку, но от чего-то даже та часть комнаты, которую могу разглядеть, плывет и смазывается. Я моргаю несколько раз, а потом пальцами тру один глаз. Тот самый, которым наблюдаю за происходящим. Он мокрый. Это слезы. Но я вроде бы не плакал. «Ничего. Просто оденьтесь и поедем. Товарищ Розенков, помоги Марине Леонидовне». «Не надо. Помогать не надо». Мама идет в сторону шкафа. «Я больше не вижу ее. Шкаф стоит в дальнем углу. Вторые сапоги топают следом за ней. Устрашающе топают». «Я же сказала, не надо помогать». Мама говорит все громче. Она сильно нервничает. «Дык, малость придержу вещички». Второй голос мне тоже не нравится. Он хриплый, неприятный какой-то лающий. Словно злой пес гавкает. «Не надо ничего держать. Уберите руки». Мама уже не просто нервничает, она выкрикивает слова, будто вот-вот заплачет. Мне становится по-настоящему страшно. Никогда не слышал, чтобы мама так разговаривала. Вообще никогда. Ни разу. Меня охватывает оцепенение. Наверное, я и правда в сказке. Поэтому не могу пошевелить даже пальцами. Я слышу звук какой-то возни, потом что-то падает на пол, но не громко. Я мог бы подумать, будто уронили ворох вещей. Стука или грохота нет, есть только шелест ткани. Это... — Часы Сережи, Откуда они у вас? У вас, вот, на руке. — Дык, ну, не надо, гражданочка, не надо хватать власть при исполнении за руки. И часы, это часы, похожие просто. Хриплый голос неуверенно оправдывается. — Нет похожих. — Мамины шаги теперь двигаются к выходу из комнаты, медленно. Я понимаю, это потому, как они отдаляются от шкафа. — Нет похожих часов. Он приобрёл их в Берлине, потому и приобрёл. Единственный экземпляр разенков держи!» — кричит друг первый голос. Я пытаюсь понять, кого. Кого надо держать? Не видно ничего через щелочку. Только все тот же накрытый в честь дня рождения стол. Снова раздается грохот на этот раз гораздо сильнее, будто стул упал или сразу два стула. «Вот сука!» — ругается хриплый голос. Он злой, но немного удивленный. «Укусила! Укусила, тварь! Вот тебе, интеллигенты, хреновы! Ах ты!» Мне становится совсем страшно, потому что я слышу шлепок, громкий, словно кого-то ударили по лицу. И мама больше не говорит, она мычит. Такое чувство, будто и заклеили рот. «Да что ж ты, дрянь!» Продолжает ругаться, хриплый. Еще один звук удара, глухой, и одновременно с ним короткий мамин крик. «Ты, етишкин корень, Розенков! Ты зачем ее обугал?" Первый голос злится, первый голос злится. На маму, на вторые сапоги, на всех. Твою ж дивизию! Смотри, дышит? Дышит, спрашиваю. Товарищ Ляпин, ну, ты видел же, она побегла к выходу. На улицу хотела, точно говорю. И глянь, дрянь, укусила. Ты на кой ляд часы его напялил, Розенков, не терпится? Так ему-то они уже не понадобятся. Зачем часы на том свете? Не понадобятся. Первый голос повторяет за хриплом с интонацией. Передразнивает. Тебе тоже не понадобятся теперь. Отправишься за их бывшим владельцем, если узнают о причине сорвавшейся операции. Баба нам нужна была живой, кретин! Поднимай ее! Надеюсь, не сдохла, Контра!» Замерев, слушаю, как говорят между собой эти двое. «Мне настолько страшно, что я не чувствую рук и ног. Все тело сковало, будто от сильного мороза. Еще начинают стучать зубы. Сжимаю их изо всех сил. Я хочу выскочить, а потом схватить кочергу и броситься на злых людей». Бить их так больно, чтобы они больше никогда не приходили. Но не могу. Просто не могу. Я даже вздохнуть боюсь. Боюсь, что они услышат мое дыхание. А еще ключ. Он лежит в кармане маминого платья. За ноги бери. За ноги, Розенков. Не под юбкой. За щиколотки. Вот. А я за руки ухвачу. Давай. Первый голос дает команды хриплому. Их шаги становятся тяжелыми. Они медленно удаляются, а потом и вовсе уходят из комнаты. Я все равно не двигаюсь. Даже когда слышу звук захлопнувшейся двери, сижу, сжав зубы и вцепившись пальцами в ткань брюк. Комод кажется теперь самым настоящим чудовищем. Он вдруг начинает уменьшаться. Его стенки будто наезжают друг на друга, сдавливают меня. Открываю рот, но не могу набрать воздуха. Задыхаюсь и... — Сука! — глухо крикнул я в подушку, которой кто-то невидимый давил на мое лицо. Впрочем, крикнул это слишком громко сказано. Прохрипел, простонал, промычал. Вот так будет точнее. Грязная ткань сразу же оказалась у меня во рту, ибо нехрен открывать его в самые неподходящие до этого моменты. Воздуха не хватало катастрофически. Я реально понял, что сейчас велик шанс лишиться даже той странной жизни, которая теперь имеется. А ведь только смирился с ней. Не привык, не в восторге, и до сих пор, честно говоря, пребываю в тихом офигевании. Но смирился. Просто осознал, как раз за эти долбанные семь дней, все вокруг мне не снится, я не шизофреник. И тут ни хрена в себе такое бодрящее пробуждение. А все этот чертов сон. Каждый раз, когда его вижу, словно в бездонную яму проваливаюсь. Ни на что не реагирую. Причем он повторяется почти каждую ночь. Снится комод, пацан, мать пацана и какие-то люди. Но самое интересное, точно знаю, пацан — это я. Вернее, не так. Черт, как же странно даже думать о подобном. Даже предполагать. Ясное дело, быть пацаном из сна я не могу чисто физически. Не родился еще в то время. Вся обстановка в комнате слишком древняя. Но при этом сон — четкое и явное воспоминание. Воспоминание того человека, чье место я занял неделю назад, оказавшись в довоенном детском доме. Господи, как же дебильно звучит. И это, между прочим, лишний раз подтверждает. Психика у меня железобетонная. В любом другом случае, любой другой человек реально чокнулся бы. Или, не знаю, вздернулся. Да и спокойно спать кто-то другой вряд ли смог бы в такой ситуации. Я тоже не сплю, если честно. Как все произошло, так и не сплю. Вздрагиваю от малейшего шороха. Но стоит присниться этой ерунде про пацана, который прячется в комоде, и все. Триндец. Убивать будут не замечу. Вот, собственно говоря, тот самый момент сейчас и происходит. Меня душат, а я все интересное пропустил. Хорошо, хоть под самый конец очухался, а то бы так и загнулся в этом проклятом адском месте. Резко брыкнулся ногами, руками шевелить не мог, их, похоже, держали прижатыми к кровати. Значит, точно не один старается, как минимум трое. Эти уроды между собой не разговаривали, делали все молча, крысеныш и сраные. Я со всей силы еще раз ударил ногой. Под пяткой оказалось что-то мягкое, судя по ощущениям живот. Громким шепотом матернулся один из нападавших. «Отлично! Попал! Надо повторить!» В голове нарастал шум. «Если сейчас не отобьюсь, они реально меня угандошат. Твари малолетние!» Я ударил ногой в то же место. Опять попал. Еще раз ударил. Невидимый враг глухо взвыл, и одна моя рука оказалась свободной. «Видимо, этого хорошо отоварил». «Уходим!» — говорил тот же, что и матерился. К сожалению, узнать его не смог. Во-первых, он специально понизил голос. Во-вторых, подушка приглушала все звуки. А в-третьих, я был готов уже вырубиться и плохо соображал. Отсутствие воздуха никого не делает бодрее. Зато сразу исчезла тяжесть со второй руки. Потом раздались быстрые шаги и скрип кроватей. «Три!» «Да, точно три!» «Вот уроды!» «На одного втроем!» Крысы и есть!» Скинул с себя эту долбанную подушку, а потом жадно несколько раз хапнул ртом спертого воздуха. «Суки!» — произнес громко и отчетливо. «Сыкло!» Поднялся на локтях, покрутил головой. В просторной комнате, рассчитанной на двадцать человек, нас находилось гораздо больше. Кровати стояли едва ли не впритык. Большинство из них были сколочены из грубых досок. Для домовцев и такое сойдет. В спальне стояла абсолютная тишина. Все пацаны лежали, не двигаясь. Некоторые даже сопели и похрапывали. Ты посмотри, какая милая картина. Будто сейчас вообще никто не пытался вонючей подушкой меня придушить. Я все равно узнаю, кто это был. А когда узнаю, сломаю руки. Сказал тихо, но так, чтобы каждая тварь услышала. Те, кто не спят, конечно. К спящим вопросов не имеется. Это уже вторая попытка. Вторая. За неделю первый раз меня спасло внезапное появление воспитателя хотя именно тогда у малолетних уродов все могло получиться я был в шоке и не мог до конца принять мысль что очнулся в прошлом еще и в таком прошлом где моим бонусом оказался 17-летний батан которого ненавидит большая часть воспитанников детского дома эти детали выяснились конечно не сразу насчет батана прошлого и детского дома Сначала просто было состояние офигевания. И что получается? Детишки поставили цель убить меня? На обыкновенный способ проучить мало похоже. Видимо, наша первая стычка, которая вылилась в коллективную драку, сыграла слишком большую роль. Впрочем, как и мое поведение в следующие дни. Но тут имеется некое оправдание, и уж на то пошло. Даже в стрессе я не мог смириться с тем фактом, что какая-то малолетняя шпана пыталась учить меня жизни. Как? Как вообще я оказался в этой дебильной, ненормальной, фантастической истории? Если пытаюсь думать, искать ответы на подобные вопросы, возникает четкое ощущение, что схожу с ума. Потому что по всем законам природы не могут адекватные, обычные люди внезапно просыпаться в прошлом. Это невозможно. Мы ведь не в сказке живем. Ровно неделю назад я, вполне здравомыслящий, взрослый человек, отправился в клуб, чтобы обмыть с товарищами удачно завершенное дело. Конечно, насчет дела это повод. В реальности просто была пятница, а по пятницам мы отдыхаем в определенном месте. И пил-то не сказать, что много, как обычно. Вискарь, кола, немного химии для остроты ощущений. В какой момент началась та заварушка, не понял. Мне лично было весело. Кто из моих пацанов закусился с соседним столиком, понятия не имею. Поэтому и просрал момент, когда по башке прилетело пузырем виски. Вырубился в одну секунду. Просто в голове звонко ухнуло, а затем, вместо мельтешащих цветных огней клуба и громкой музыки, меня резко накрыло вязкой темнотой. Когда очнулся, подумал, в больничку, похоже, забрали. Этот момент удивления не вызвал. Сначала. Просто бывало уже такое. Человек я горячий. По мнению большинства, охреневший. Даже от друзей частенько слышу, мол, бабло и папины связи испортили меня окончательно. Поэтому иногда происходят ситуации, в которых я не считаю нужным держать мнение при себе. Соответственно, бывало такое, что после какой-нибудь особо грандиозной попойки просыпался в клинике. Но это всегда определенная клиника, в которой сутки пребывания стоит как месячная зарплата среднестатистического гражданина. А вот сейчас ситуация выглядела совсем иначе. Я реально подумал, что в драке вырубился, и меня забрали в обычную больничку. В очень убогую больничку для бомжей. Правда, непонятно, с Документы при себе, да и товарищи мои не дали бы такому произойти. Даже если администрация клуба вызвала ментов, особенно если вызвали ментов, те просто уже не связываются с нашей компанией, зная ее состав поименно. Ибо неоднократно бывали последствия после их вмешательства. Последствия, естественно, не для нас, а для доблестных сотрудников внутренних органов. Соответственно, друзья отправили бы меня в клинику, а никак не в руки бесплатной медицины. Только если прикола ради, типа поглумились. Почему я решил, что нахожусь в какой-то жопе? Да потому что открыл глаза и увидел серый потолок в разводах. Будто кто-то долго и часто на него ссал. Честное слово, вот прямо очень похоже. В палате было темно, ни хрена не видно. Я попытался сесть, и в тот же момент понял, больничка не просто для бомжей. Она для самых поганых бомжей. Под задницей были жесткие доски, на которые бросили какое-то подобие матраса, тонкое, со сбившейся комками ватой. Воняло это подобие так, что меня едва не вывернуло. Второй момент, который, скажем прямо, сильно удивил, это количество живых душ на один квадратный метр помещения. Впрочем, как и само помещение. Оно тоже вызвало недоумение своими старыми окнами, дощатым полом, лампочкой, висевшей на длинном проводе. Эту красоту я смог оценить даже в темноте. Кроме того, большая комната была натурально набита кроватями. Просто одна к одной. В полумраке я насчитал штук 35, не меньше. По идее, настолько плохой больнички даже в самой провинциальной глубинке, даже в самой жопе мира быть не может. В дополнение ко всему, в комнате стоял хреновенький запах. То ли несвежего белья, то ли потных ног, то ли грязных тел. В следующую секунду меня буквально подкинуло на месте. Я отчетливо понял, в постели, где лежу, имеется своя самостоятельная жизнь. Судя по всему, клопы или блохи. Ибо грызли они мое родное, любимое тело. нещадно. «Это что за ерунда?» Сказал вслух, но сразу заткнулся. «Просто...» Голос был не мой. Нет, я, конечно, никогда не пытался оценить свой тембр со стороны и не особо этим вообще заморачивался. Если ты не вокалист, то похрену что там с твоим голосом. Однако фраза, которая теоретически прозвучала от взрослого тридцати летнего мужика, была сказана кем-то более молодым, значительно более. Сука, сука, сука. Снова высказался вслух, медленно по слогам пытался оценить, как звучит голос, а потом нервно хохотнул. Ибо он реально был не мой. Не мой, блин. Это как? Ну или у меня с башкой что-то не в порядке. Слышь, придурок, с одной из кроватей приподнялась голова. Тело там само собой тоже имелось, но оно лежало, а вот голова оторвалась от подушки и уставилась прямо на меня. В комнате было темно. Единственный источник света за окном. Где-то совсем не близко был уличный фонарь. Поэтому рассмотреть хорошо данного товарища я не мог. Но при этом понял без малейших сомнений. Со мной говорит подросток. Лет шестнадцать где-то. Башка у него была лысая, круглая, как мяч, и ушастая. Голос раздраженный. «Спи, козел! Задрал! То мычишь по ночам, то на немецком орешь, как психованный. Теперь новый, что ли, репертуар? Спи! Алёша. «Ты совсем охренел?» Задал я пацану вполне логичный вопрос. Логичный, потому что при всех этих странностях точно был уверен в двух вещах. Первое, с какого перепугу мне хамит малолетка? Сейчас уши ему эти оторвуды да и все. Второе, я не Алёша. Зовут меня вообще по-другому. Наивный человек. В тот момент я еще не знал всей глубины задницы, в которой оказался. Даже предположить не мог. Потому что правда оказалась настолько фантастической, что поверить в нее почти невозможно.